Эпилог. Вести о ледяном ветре. После победы над особым монстром, наша группа покинула нижние этажи вместе с Дармулом, л ю в и с о м и их товарищами. Мы потеряли большую часть припасов, поэтому пришлось подниматься по огромному древесному лабиринту кратчайшим путём, нигде не задерживаясь. Итак, мы вернулись в безопасную зону города Ревира. Жители города не подняли ш у м а увидев безрукого л ю в и с а и остальных израненных авантюристов, будто подобное зрелище всего лишь часть п о в с е д н е в н о й жизни. Мы остановились, чтобы отдохнуть и обработать раны. С моего сражения против особого монстра прошло около суток. «Вы в порядке?» Члены нашей группы пришли в таверну проверить Лювиса и других раненых авантюристов, которые, как мы слышали, справились с самой опасной частью своего лечения. «Прошу прощения за то, что мы заставили вас беспокоиться. Нашим жизням ничего не угрожает», — сказал а Лювис, садясь на кровати. По нему было видно, что он очень устал, но он добродушно улыбнулся. Вместе с остальными эльфами семьи Моди и и д в о р ф а м и семьи Магни и они делили просторную комнату, выстроенную прямо в пещере. Они лежали на кроватях и подстилках, расстеленных прямо на полу. Подобие разделяющей черты было проведено посреди комнаты, доказательство того, что у д в о р ф о в и эльфов натянуты отношения. «Спасибо за вашу доброту! Ваша обходительность растопила м о е сердце и, ну...» Дармул п о к р а с н е л и рассмеялся, смотря на Кассандру и Харухима. «Я рада, что вам стало лучше», — ответила целительница. «Восстановление остальных д в о р ф о в проходит хорошо?» — спросила Харухима. Я перевёл взгляд на Лювиса, уже переодевшегося в запасную одежду, п р а в ы й рука в свободно болтался. «Простите, что не можем вернуть вам руку», — сказал я. Как я и боялся, руку мы ему вернуть не смогли. Отрезанная часть начала гнить, и при попытке её вернуть мы могли заразить некрозом всё остальное тело, Нет целебного предмета или заклинания, которое могло бы обратить время вспять и вернуть руке её прежний вид. Я забеспокоился, что мои извинения могли прозвучить высокомерно, но л ю в и с ответил. «Да нет, мне повезло». «А?» – не понял я его. Он прижал левую руку к правому плечу и покачал головой. «Я лишился руки, а не жизни». и л ю в и с вы... Не беспокойся обо мне. Это случилось из-за моей собственной беспечности». Я проследил за взглядом л ю в и с а и увидел, что другие перебинтованные эльфы улыбаются. У э л ь ф и й к и не было ноги, я не знал, что сказать. «Такова жизнь авантюриста. Мы в подземелье», — произнес л ю в и с сведя брови вместе. «Такова цена за наши исследования неизвестности, реальность, с которой все мы должны столкнуться». После этих слов мне вспомнилась горькая правда жизни авантюриста «Это не какая-нибудь с в я т а с т а я сказка». Всегда можно лишиться руки, глаза или даже жизни. И всё же продолжить сражаться, пока при тебе твоя жизнь — это тоже часть работы авантюриста. Неожиданная улыбка Ливиса помогла мне это осознать. Когда мы вернёмся на поверхность, я обращусь в семью Диан Кехта за лучшим протезом руки, который они могут сделать. Ох, как же с к в а т и т с я наше божество, когда у с л ы ш и т что ради этого придётся залезть в долги. Наверное, п р е д с т а в л я ю себе этот момент, Ливис захихикал. Это был радостный смех, «В нём не было горечи». Грациозный молодой эльф перевёл взгляд на меня. я к о р о л и ч а лапка! б е л к р а н е л я благодарю тебя за наше спасение! Клянусь именем Левиса л и л и к с а однажды я отплачу тебе этот огромный долг! Я выражаю тебе благодарность, друг эльфов!» Все эльфы положили руки на сердце и поклонились. Они сделали это с улыбкой на лице. «Фу, вы эльфы слишком пафосные! Говорить такие вещи надо проще!» Дармул, следивший за нашим с Ливисом разговором молча, обратился ко мне со своей стороны комнаты. «Спасибо, семья Гест и остальные авантюристы! Если у вас когда-нибудь будут проблемы, мы, д в о р ф ы будем рады помочь!» Дварфы, ухмыляясь, переглянулись, и я принял протянутую Дармулом огромную руку. Лили, Вельф, а остальные члены нашей группы пожали руки д в о р ф а м в с я хватит скотчных любезностей! Худшая позади, пора бы и выпивкой заняться!» «Айша-сан, что вы такое говорите?» Воскликнула х о р у х и м а «Из-за этой древоголовой фигни наши планы пошли прахом, и пришлось завершить экспедицию на полпути. Значит, нам остаётся только развлечься?» Усмехнувшись, ответила Айша. Глаза дворфов заблестели от предложения Амазонки, в то время как эльфы выглядели рассеянно. «Хочешь напоить раненых, Амазонка? Мы в деле!» «Точно! Вечеринка с выпивкой! Осушим запасы этого городка!» добавила Айша. «Госпожа Айша, это совершенно неприемлемо! Огромные цены выпивки в р е в е р е нас разорят! Давайте хотя бы вернёмся на поверхность!» вскипела Лили. «Да хватит тебе, Лил! Мы кучу д р а г о ц е н н о с т и с нижних этажей вытащили!» вклинился Вельф. «Это к делу не относится! Думаете, о стану тратить свою часть добычи на выпивку?» «И вот мы вернулись к тому, с чего начали!» вздохнула Дафна, видевшая подобное в первый день экспедиции. Кассандра сухо посмеялась. Я улыбнулся и выскользнул из просторной комнаты. Часть меня хотела избежать участия в праздновании, но по большей части мне хотелось сказать жителям города, которые нам помогли, что Левис и остальные раненые идут на поправку. Когда я вышел из импровизированной сделанной из пещеры таверны, мне в лицо ударило мягкий, похожий на солнечный свет кристаллов с потолка. «Эй, кролище лапка! Я слышал, ты с каким-то жутким монстром столкнулся! Не повезло тебе в первой экспедиции!» Борс, глава ревиры, Окликнул меня, как только я вышел из таверны. На его неприглядном лице с повязкой на глазу виднелась широкая улыбка. Он потрепал меня по плечу. Его странный шарм заставил меня улыбнуться в ответ, после чего он прямо мне выпалил. «Давай выкладывай, что было! Заплачу за выпивку, если купишь закуску!» Добавил он. «Ам, ладно, но моя группа решила вечеринку устроить, так что...» о з а м ё т о н а Всё порешаем!» Я подумал, что Айше и о с т а л ь н ы е может понравиться идея выпить со всеми, Но тут нас прервали. «Борс! б а р с К нам подскочил всполошённый зверочеловек. «Чего т ш у м е ш ь «Тва! ч е о Убийство! За г о р о д о м убили авантюриста!» Мы с Борсом в шоке уставились на принесшего новости авантюриста. «Погоди, ты уверен, что это не монстры постарались?» «Нет, это был человек! Я видел преступницу!» Когда взволнованный зверочеловек описал, что видел, я не мог не забеспокоиться. «Снова смерть и так близко ко мне». Дрожь пробежала по шее, кровь отлила от лица, а живот издал какой-то странный звук. «Преступница, говоришь? Что ты видел?» – спросил б а р с прищурив неприкрытый повязкой глаз. Зверочеловек мешкал несколько секунд, а потом побледнел ещё сильнее и произнёс два слова. «Ледяной ветер!» «Ха?» Я застыл, будто статуя не в силах осознать, что он сказал. В следующую секунду зверочеловек завопил во весь голос. Это сделала авантюристка, за голову которой назначена награда «Ледяной ветер».